любой зверь движется быстрее человека и ничего удивительного в том нет снижение физических кондиций такова расплата за достижение цивилизации иран превосходил в силе и скорости обычных людей и ему возможно удалось бы увернуться но за спиной была воспитанница и он сделал единственное что оставалось мощным толчком отклонил удар тигра в сторону одновременно выбрасывая вперед руку с зажатым в ней кинжалом в результате С невыдержавшей и дурного обращения развалившейся и перевернувшейся телеги к кубарем покатились все трое. Оставалось лишь радоваться тому, что в момент падения Сара откатилась в сторону, а сам Яран оказался на звере. Окажись он снизу, не помогла бы и сила демона, тигр его попросту раздавил бы. Очевидно, в такой позиции тигру оказаться было нове, Иначе хищник бы не замешкался, а так пауза оказалась совсем невелика а может, секундное, оно Ирану хватило, чтобы ударить кинжалом. Даже не один раз. Просто тигр уже после первого рухнул, пытаясь сбросить наездника, и со второй попытки оружие лишь пропороло шкуру. Но зато уж в первый раз Иран попал куда хотел. Это было что-то одновременно похожее на рев, мяуканье, виск и еще тысячу звуков. Тигрица вертелась по дороге, потеряв всякую ориентацию, а даже не пытаясь управлять своим телом. Из распоротого горла толчками лилась кровь. Иран даже не пытался удержаться, колобком укатившись в кусты. Чувствительно приложился головой от торчащей из земли старый выворотень и озверял. Общеизвестный факт с девушкой надо обращаться нежно, как с елкой, вырубить и принести домой. Но вот с мужчиной подобное дело строго противопоказано хотя бы потому, что оглушить его проще, а вот разозлить можно запросто. Боль — шикарный допинг, и кое-кому предстояло ощутить это на себе. А его противнику — жестокое грести, поскольку спускать хамство Яран не собирался. Не обращая больше внимания на катающуюся по земле стремительно теряющую силы тигрицу, Яран кинул на нее заклинание — определение и моментально зацепил быстро истончающуюся нить контрольного заклинания. Зацепил и тут же намертво сжал, собственной волей, не давая порваться. Моментальная магия весьма своеобразна, и мастер зверей вроде того, который управлял тигром, в момент контакта чрезвычайно уязвим. Просто потому, что любое чувство и радость, и боль, и смерть, пока контакт держится, Магии делят между ними поровну. Мгновенно контакты не прервешь, а сейчас, когда Яран удерживал тонкую, но прочную, как стальной канат, нить между зверем и поводырем, и вовсе не получится. В результате тигрица умирала намного дольше, чем должна была после такого ранения. Но зато, когда умерла она, умер и отправивший зверя на смерть маг. «Урод!» — резюмировал Яран. Они с Сарой смотрели на лежащий в кустах труп чужого мага, и ничего кроме злости в их душах не было. Хотя вроде бы ничего особенно мерзкого в облике трупа не было. Обычный средних лет мужчина в простой и удобной дорожной одежде. Разве что лицо, перекошенное болью и ужасом. Но даже искаженные ими черты не мешали понять, что этого человека Яран никогда в жизни не видел. Откровенно говоря, не так уж и рано сейчас волновали эти самые черты. Куда сильнее его напрягала собственная спина. Она, если верить ощущениям, представляла собой один огромный синяк. И болела немилосердно. Как и обо что он приложился, я рано и не понял даже. А еще он серьезно распорол руку об обломах телеги. Заклинание регенерации он бросил сразу же, Рефлекторно, однако болеть все будет как минимум сутки. Пока же Сара залила самогоном и обмотала куском чистой ткани, никак не прекращающееся сочиться кровью рану. Вздохнула. Тигра жалко. Иран посмотрел на ученицу, тоже вздохнул и пожал плечами. А что тут сказать? Действительно, жалко. Чисто эстетически. Огромный и невероятно красивый зверь. Совершенное оружие, шедевр созданной природой. И почему-то от осознания этого из глубины души полезла черная, сметающая все барьеры ненависть. Вылезла, затопила сознание отхлынула, оставив его кристально чистым и столь же холодным и рациональным. В таком состоянии частенько приходят интересные мысли. «Погоди!» Яран злобно сощурился. «Они хотят войны? Что же?» «Они ее получат. Я покажу им, что такое...» Тут голос его скатился на свистящий, как у змеи шепот. «Что такое настоящая война?» Пентаграмма. На самом деле в ней под сотню углов, но во всех мирах такие рисунки называют пентаграммами. Так что пусть их. То, что планировал сейчас совершить Иран, относилось к высшей некромантии а он и в обычной-то был нахватавшимся вершков-дилетантом. Однако так уж получилось, когда-то именно на примере этого заклинания преподаватель объяснял им, первокурсникам, развитие тупиковых подходов в использовании магии. Но если развития у данного метода не было, это не значит, что сам он плох. Но на том уровне, при котором данный комплекс заклинаний разрабатывался, он, напротив, был великолепен. Яран запомнил принцип «Уж больно тот выглядел интересно». Ну а нюансы, включая сам рисунок, в справочнике найти несложно. Теперь оставалось лишь воплотить свою задумку на практике. Изувеченный хищник лежал в луже крови. И перетащить его в пентаграмму было бы, наверное, не под силу даже Ярану. Без малого полтонны весом. Таких крупных тигров он в жизни не видел. Тем более, <кхм> тигриц... Они заметно мельче. Интересно, на каких харчах ее держали? Однако любое правило можно обойти. К примеру, нарисовать пентаграмму уже вокруг тела зверя, ну а дальше дело техники. И пускай некромантия давалась Ярану с трудом, и потери энергии были колоссальны, но не в этом случае. Просто потому, что работа с пентаграммами такого уровня идет на стыке классической и предметной магии. Значит, подпитка энергии внешняя за преобразование отвечает сама пентаграмма. Ирану оставалось только направлять потоки. Да, тяжело, да, с большими потерями энергии, что болезненно для организма, но такие мелочи вполне можно перетерпеть. Яран управлял потоками, цара ассистировала. Если точнее, училась, глядя на то, как работает наставник но и готово было при нужде залить водой из специально приготовленного ведра одну из горящих в узловых точках пентаграммы свечей. В этом случае контур магических потоков нарушится, и заклинание прервется. Будет много шума, немного ударной волны и красивый фейерверк, но воронки, которую упадет половина немаленького города, можно будет избежать. Так объяснил девушке Яран. Приврал, конечно, ради пущей доходчивости. Немного приукрасил, но его, его добился. Впечатленная красочным рассказом, девчонка бдела и не лезла под руку. А заодно реально страховала. Если масштабы Иран преувеличил, то суть раскладов не менял. Раз. Свечки, аккуратно подышенные с помощью ароматной кедровой лучины, вспыхивают ярче. Иран поморщился от нахлынувших воспоминаний. Когда-то еще ребенком он удивлялся, почему нельзя поджечь их магией. Ему огненному достаточно лишь пожелать этого. И лишь позже он узнал, что использование магии на этапе подготовки к запуску пентаграммы приводит к жутким возмущениям в энергетических потоках и делает непредсказуемым и рискованным весь ход ритуала. Для понимания хватило дыры в потолке, ссадины на лбу, И приложение отцовского ремня к заднице, другие малолетние экспериментаторы иной раз огребали куда сильнее. На памяти Ирана никого не убило, но травмы получали многие. А родителям потом, каково не техника безопасности, наше все. Так что старое доброе гниба, ну или спички, или костер, как сейчас, Чепочку поджечь, фитилю огонек поднести. Красота. Свечи горят, наливаются ярким белым светом линии пентаграммы. Кажется, что над ними от жара колышится воздух, но на самом деле это формируется поле силы. И главное поймать момент, когда оно станет достаточно мощным, чтобы блокировать происходящее в очерченном линиями пространстве силы, но недостаточным чтобы преодолеть волю создавшего ее мага и вырваться на свободу. Иначе рванет так, что малой не покажется. Шаг первый – откат времени. Самый простой по исполнению, но самый тяжелый физически. Это нормально. Время – структура неимоверно простая и столь же могучая. Заставить его течь вспять, пусть даже на столь малом участке, задача не из легких. Сам по себе не справится даже архимаг. Особенно х -х, местный, не знающий толком, с чем имеет дело. Сила есть, ума не надо, вот как это называется. Для них такие моменты вне понятий, ну да и ладно. Главный архимаг не справится, но даже средней руки специалист, имея под рукой энергетический насос, преодолеет сопротивление времени и сделает все как надо. А пентаграмма, точнее, кое-какие из ее элементов, как раз и играют роль такого насоса. Примитив и каменный век, так, презрительно кривясь, об этом говорили преподаватели. Ну и плевать. Главное, что работает. Остается лишь перенаправить потоки энергии, для чего нужны не столько сил, сколько понимание процесса и умение управлять им. Откат ударил Ерена с такой силой, что он едва устоял на ногах. Однако, несмотря на накатившуюся вдруг предательскую слабость, усилием воли подчинил себе потоки энергии, направив их в нужное русло. Тяжело, болезненно, но надо. Если не сделать откат, не оживишь клетки мозга. Технически можно и без них, но тогда получится обычный зомби, тупой и недолговечный. Ерану требовался совсем иной результат. Все готово. Яран просканировал труп и остался доволен. Теперь надо погрузить нервную систему в стазис. Очень сложно, очень кропотливо. Но опять же, значительную часть работы берет на себя пентаграмма. От вырвавшегося из нее и пахнувшего в лицо порыва дурно пахнущего ветра колыхнулись волосы. Зря он в целях конспирации забросил привычку брить голову. Зря. А еще надо лучше держать концентрацию, тогда идут, ничего не будет, впрочем, плевать. Главное получилось. Шаг второй лечение. Он единый, что для некромантии, что для целительства. Две эти дисциплины, если не придавать значения терминологии, вообще почти одно и то же. Просто мало кто в слабо развитых мирах об этом знает. А так, разница, по сути, в мелких нюансах. Шаг третий. Накачка энергии и регенерация. Обескрувленный труп нельзя оживлять сразу, тут же сдохнет обратно. Вначале надо накачать силой, точечно запустить отдельные узлы и подхлестнуть обмен веществ, чтобы выработались утерянные компоненты. Несложно, однако, долго. Почти четыре часа придется держать концентрацию. Ладно, справиться. Шаг четвертый оживление. Просто резкий толчок, заставляющий забиться сердце, пропихивая кровь по тончайшим капиллярам сосудов. Пять минут, десять, пятнадцать, все. Иран глубоко вздохнул, огляделся. оно ну надо же, времени-то прошло. Вокруг уже висела тяжелая, но по летнему времени полупрозрачная темнота ночи. Сара все так же сидела рядом, завороженно наблюдая за его действиями. И можно не сомневаться, училась, пытаясь хоть что-то понять и усвоить. Молодец, девочка. Он перевел взгляд на лежащего перед ним зверя и, преодолевая накатившуюся слабость, активировал последний элемент пентаграммы — глубокое сканирование. Результат его порадовал. Все органы работали, как им природа и положена, рефлексы тоже в норме. Вполне здоровый, разве что качественно похудевший из-за экстренного восстановления сил, тигр. И только в мозгу пустота. Все, что связано с личностью, с вере, умерло, исчезло, и никакие откаты здесь не помогут. Некромантия могучая, но создать душу существа она не способна. На это вообще никто не способен. Откуда она берется, тайна великая есть а без души лежащий перед яраном тигры не более чем куча мяса, способная двигаться лишь под постоянным внешним управлением. Стандартный вариант – провести ритуал, вытащить душу с того плана, куда ее вышвырнуло после смерти. Можно, но зачем? Опять получить тупого и агрессивного, науськанного на них хищника? Нет уж, нет уж. Есть метод получше. Иран повернулся к Саре и легким, неуловимо завершенным движением снял у нее с плеча кошку. Призрак кошки, преданный, готовый защитить хозяйку. Что же, в новом молодом и сильном теле у Матильды это получится лучше, если, конечно, Иран все сделает правильно, и пентаграмма ему здесь не помощник, все придется самому. А он, что характерно, знает процедуру лишь теоретически. Ползли секунды, кажущиеся часами, стекали, как тягучая, маслянистая жидкость, заклинания. Иран замер, лишь кончики пальцев шевелились. Не то, чтобы это было действительно нужно. Однако, включая моторику, недоучком вроде него проще управлять потоками энергии. А затем все вдруг как-то сразу закончилось. Навалилась дикая запредельная усталость мака вздохнул, вытирая пот со лба, и натолкнулся глазами на спокойный оценивающий взгляд хищника. У тигра глаза были желтые, это Яран помнил точно. Сейчас они стали зеленовато-голубыми, как у Матильды, но глаза это частность. Главное, что внутри тигр встал, неуверенно переставляя лапы, подошел к замершему Ярану, обнюхал его и повернулся к саре. Та, видимо, от неожиданности даже не шелохнулась. Два шага, и громадная кошка попыталась устроиться у девушки на коленях, едва не раздавив ее своей тушей. Яран перевел дух. «Ну что же, позволь тебе представить Матильда». «Это? Да, именно так, твоя кошка. И я не завидую тем, кто посмеет обидеть ее котенка». Ночевка под открытым небом для людей этого мира — дело, в общем-то, привычное. Яран за время жизни здесь тоже привык. Но нельзя сказать, что его вдохновляло спать на еловом лапнике, ну или в поставленной на колеса телеги, пускай там и нашлось немного сена. Тем более без ужина. Почти все припасы им пришлось отдать отчаянно мурлыкающей Матильде, которой требовалось восполнить потерю веса. Кое-что перепало и саре, а вот Ярану, вымотанному боем и колдовством, пришлось довольствоваться куском хлеба и терпеть. Неудивительно, что утром настроение у него было ниже плинтуса, а прошедший ночью дождь, превративший дорогу в чавкующую, засасывающую ноги грязь, только добавлял происходящему колорита. Век бы его не видеть. Яран шел по дороге, мысленно проклиная сапожника точавшего ему обувку, подошва на правом сапоге отвалилась и держалась теперь лишь благодаря усилиям хозяина, потратившего несколько минут на обматывание сапога веревочкой. Яран, по чести говоря, и босиком бы прошелся, но это не эстетично и не слишком удобно. Камушки опять же, как не уплотней кожу на стопе, но больно иной раз, мама, не горюй. Царь было куда проще. Еще бы, она ехала рядом о на тигре и плевать хотела на все, связанные с дорогой трудности. и сам бы, наверное, давно плюнул на гордость и оседлал зверюгу. Но каждый раз, когда в голову ему приходила такая мысль, он ловил глазами проницательный взгляд Матильды и отказывался от столь экстремального развлечения. Кошка вполне освоилась в новом теле, и получить от нее лапой по большой ягодичной мышце Совсем не хотелось. А вот против девчонки не возражала зараза. То ли потому, что та была легче, то ли просто так, по старой памяти. Ехала теперь Сара гордо подбоченись. шпагу у бедра мягко покачивалась. Дева-воительница-блины с комикса для подростков. Разве что бронеливчика не хватает. Еще раз выругавшись... Издав противный всхлип, подметка, теперь уже левая едва не осталась на дне грязной лужи и захлюпала отвисшим носком, Яран мысленно пообещал, что если встретит того сапожника еще раз, то тот до конца дней будет ковылять исключительно босиком. Потому что на культяпке ничего не наденешь. И хотя же я без юбки и симпатичнее сапожника без сапог, в данном случае хотелось поговорить именно с ним. Занятый этими мыслями Яран даже не сразу понял, что на дороге есть кто-то еще. Просто некоторое время стоял, тупо пялись на выехавших откуда-то сбоку всадников. А те полностью копировали его поведение, разве что причина была иной. Выпучив глаза, они разглядывали тигра. Звери в этих местах, надо сказать, редкого. Настолько, что последнего вне зверинцы видели это лет полтораста назад а уж с девушкой на спине, так и вовсе никогда. Яран пришел в себя первым. Всадники агрессии пока не проявляли, вот и он ограничился тем, что положил руку на Эвес. Жест для любого аристократа сколь естественный, столь и нейтральный. И это действие словно бы разом вернуло подвижность всем присутствующим. «Кто вы?» Грозно, — вопросил один из всадников. — Ну, как грозно? Не очень громко и постоянно кося в сторону Матильды краем глаза. Видимо, не очень хотел оказаться с ней в состоянии активного конфликта. Я рано лишь усмехнулся, едва заметно. — Путники, идем своей дорогой. — А вы кто? Собеседника вопроса вновь загнала в легкий ступор. — Не привык видать, что кто-то имеет наглость вот так вопрошать. Объяснимая привычка к слову. Десяток неплохо вооруженных, одоспешенных всадников за спиной, кому хочешь, придают уверенности. Но на этот раз в реальности его вернул не Яран. Глеб, что там происходит? Голос был спокойный, язычный и чем-то неуловимо знакомый. А еще через несколько секунд появился и его обладатель. Невысокий, полноватый, но не толстый, не рыхлый одетый просто и удобно с длинной шпагой на перевязи. А для того, чтобы вспомнить, где он его видел, Ирану потребовало секунд пять, не меньше. Все же столько лет прошло. Граф Штраубе, близкий друг его прежнего воспитанника и по совместительству отца Сары, и, сколь мог судить по обрывкам, добравшейся до их глухомании информации Иран, не присоединившийся к тем, кто поддержал тогда победителей. Ушел в глухое молчание, демонстрируя нейтралитет, но это, пожалуй, было тогда наилучшим выходом. Штраубы тоже узнал Ирана не сразу. Честно говоря, демон и вовсе надеялся, что граф его не вспомнит, однако он недооценил человеческую память, жестом, остановив доклад своего начальника охраны, штраубы, не обращая внимания на недовольное ворчание Матильды, каким-то деревянным шагом подошел к ним пристальным взглядом посмотрел в лицо демона и негромко спросил «Яран?» «Ну что тут сделаешь?» Оставалось лишь кивнуть, и в этот момент граф удивил его вторично. Он просто безо всяких слов сжал Ярана в объятиях, да так, что дух захватило. «Живой! Живой, зараза! А я знал, что хрен ты сдохнешь!» У кого-то были сомнения, Яран совершенно не понимал, как ему вести себя в такой ситуации потому чтобы не выглядеть идиотом привычно натянул на лицо маску самоуверенного наглеца скажи кто и я ему пасть порву я тебе потом список составлю граф с видом абсолютно счастливого человека рассмеялся затем поднял глаза с интересом посмотрел на тигра и его всадницу и спросил это сара да ох как вымахало совсем взрослая уже так Все разговоры потом. А, начал было Яран, и тут же обнаружил, что его вовсю тянут за плечо, и более того, он шустро перебирает ногами, следуя за графом. А сэра с обалдевшим выражением лица следует за ним. Буквально минуты, его вот они уже возле кареты, не особенно шикарный, но и чертовски большой, и граф самолично распахивает дверь. Правда, тут он на миг замялся, повернулся к ярану и виноватым тоном сказал — — Извини, там у меня жена. — Если что-то ляпнет, ты не обижайся. Она тупая, как пробка. Как вскоре выяснилось, граф сказал истинную правду. Столь незамутненной тупости я рано еще не наблюдал. И столь неудержимого словесного поноса тоже. Болтала графиня без умолку. И, похоже, даже сама не понимала половину сказанного. Или понимала. Разговор крутился в основном вокруг танцев и платьев, а в этом любая женщина разбирается на уровне инстинктов. Так что графиня самозабвенно вещала, и Ран, имеющий громадный опыт общения с людьми, не слушал, но в необходимых местах рефлекторно кивал и поддакивал, а Сара и вовсе то ли впала в транс, то ли попросту спала с открытыми глазами. Что касается графа, то он, похоже, воспользовался моментом и отдыхал от нагрузки на уши, дистанцировавшись от происходящего. Какие бы у него ни были крепкие нервы, выдержать такое давление на уши все равно подвиг. Оно красиво было графине, этого не отнять. Огромные голубые глаза, золотистые волосы, талия, двумя ладонями обхватишь. Сара на ее фоне просто терялась, хотя вроде бы почти ровесницы. Графине было старше едва ли на пару лет. А даже роскошные, ярко-рыжие волосы, которым позавидовала бы любая сельская ведьма, не спасали ситуацию. Аккуратно уложенная грива на очаровательной головке графини все равно смотрелась выигрышнее. Единственные, пожалуй, в чем Сара выигрывала, были глаза. Они, у воспитанницы Ярана, были и больше, и выразительнее, оно ну на одних глазах далеко не уедешь, Оставалось лишь смириться с этим и признать свое поражение. Хотя Иран прекрасно видел. Обычно достаточно равнодушную к своей внешности воспитанницу, наличие рядом с ней этой леди совершенства изрядно выбивало из колеи. Честно говоря, Яран и сам даже почувствовал что-то вроде приступа давным-давно и изжитого вроде бы комплекса неполноценности. Еще более усиленного грязной рваной обувью, а да до простецкой дорожной одеждой. Рядом с одетой в совершенно непрактичное, но дорогущее и реально красивое платье дамы, они с воспитанницей выглядели сущими оборванцами. Хорошо еще поездка длилась недолго, от силы часа полтора. Ну а дальше Ирану и его спутнице представилась возможность лицезреть жилище графа, и надо сказать, это было интересно. Если замок отца Сары был хоть и изрядно перестроенным, но все же реликтом далекой и героической эпохи, то это здание, хотя и гордо именовалось им, выглядело скорее обычным поместьем. Довольно большим, но не более того. Для жизни, конечно, удобнее. Для обороны так себе. Граф, поймав взгляд Ирана, интерпретировал его не то чтобы совсем точно, однако же довольно близко к истине, и развел руками. А «Да все я понимаю. Но если что, у меня есть где держать оборону». «От кого?» «От кого всегда найдется. Сам знаешь, близятся темные времена». Иран пожал плечами. «Опять эти истории об эпохе эпидемии войн?» «Та самая, которую он рассказывал Саре. Точнее, одна из ее версий. Согласно местным верованиям, она наступит довольно скоро». Граф же, решивший, что дал всеобъемлющий ответ, хлопнул Ирана по плечу, коротко свистнул и через секунду рядом материализовался дворецкий, которому был отдан не подразумевающий двойного толкования приказ отвезти дорогих гостей в лучшие комнаты и проследить, чтобы они ни в чем не нуждались. Разговор продолжился вечером, когда Дескрип, отмытый и переодетый в чистый Яран, уединился с графом в курительной комнате. Правда, ни тот, ни другой этой вредной привычкой не увлекались, да и вообще в этом мире она не была особо распространена. Однако сама обстановка помещения располагала к неспешным долгим разговорам. Больно уж уютно там было. Глубокие мягкие кресла, пышущие сухим жаром камин, Оружие охотничьи трофеи на стене. Бокалы с уютно согревающим ладони и глинтвейном. В общем, то, что надо. Кресла выглядели удобными, а на поверку оказались еще лучше. Яран поерзал, устраиваясь поудобнее, спина все еще болела, да и рука тоже. Никакое регенерирующее заклинание не действует мгновенно. Обезболивающим же постоянно пользоваться нельзя, чревато проблемами со здоровьем. Его телодвижения не остались незамеченными графом, что укатали сивку крутые горки все мы не молодеем, усмехнулся Яран, хотя уж ему-то жаловаться на возраст не приходилось. Впрочем, граф не был в курсе истинной продолжительности жизни демонов и лишь кивнул, расслабленно откинувшись на удобные подушки. В свою очередь, пригубив напиток и ощутив, как по телу разошло оживительное тепло, Иран вопросительно посмотрел на графа. Штрауба поймал его взгляд, кивнул. «Спрашивай». Иран задумался на миг, потом обвел глазами комнату и спросил просто «Откуда все это?» Вопрос не был праздным. Раньше граф особым достатком похвастаться не мог. Род древний, пожалуй, один из старейших в королевстве, оно далеко не богатый. Храбрые воины, но совершенно никудышные коммерсанты. Вот такие штраубы. Генералов в роду хватало, а вот купцов не было совсем. Неудивительно, что особыми достижениями в плане сундуков золотом они никогда не блистали. одет нынешнего графа и вовсе довел род чуть ли не до состояния нищеты. Влез в коммерческую авантюру, решив поправить дела, и промахнулся. В общем, древность древностью перебивались хлеба на квас. Поэтому вопрос и впрем был серьезен до упора. Штраубе вздохнул. Частично плата за молчание. Частично результат женитьбы. И не смотри на меня так. Да, она дура. Но гербы надо иногда золотить. Не мы это придумали, не нам и менять. Да уж. Яран не помнил даже, был ли граф женат в те годы, когда они общались в той прошлой жизни. И резоны графы совершенно понятны. Что же, сам Яран подобную ситуацию никогда не попадал, так что не ему и судить. Он лишь развел руками и примеряющим тоном спросил. «Объясни хоть что творилось-то, я ведь детей в охапку и подальше, чтоб не нашли». «Так что...» Только слухи, считай, и доходили. А вот что правда, что ложь? Объясню. Граф усмехнулся, чуть печально. Куда ж я денусь-то? Предположения Ярана оказались правильными. Он, в общем-то, изначально в этом не сомневался, но приятно чувствовать себя самым умным. Графу Штрау бы действительно заплатили за молчание. И, откровенно говоря, будет на его месте сам Яран, он поступил бы точно так же. «А куда деваться?» Если кратко, то вначале начале Штраубе погнал волну, нехилую такую, потому что старался он не в одиночку. Дворянство особенно титулованное, тот еще гадюшник, и у отца Сары врагов, и просто недоброжелателей, тайных и явных, хватало. Но... И в этом «но» было очень многое. Никто не хотел создавать прецедент. В самом деле... Вначале одного грохнули, толком ничего не объяснив без суда и следствия. Группы неустановленных лиц, как объявили официально. Вот только никто этому почему-то не верил. Это графа убили, а его активы, земли, торговые фирмы, замок взяли под государственное управление. До того, как будет найден законный наследник. Хорошая такая формулировка. «Пока еще найдут...» Если вообще найдут, в это как-то сильнее верится. Да и если даже Питер объявится и сможет доказать свое право на наследство, чиновники успеют разворовать, если не все, то многое. Обычное дело, а дальше лиха беда начала. Смогли одного выпотрошить, значит, кого угодно смогут. Поэтому высшее дворянство королевства громко объявило свое фи. А это, к слову, чревато. В воздухе явственно завоняло бунтом. Король отреагировал оперативно и предложил, как нетрудно догадаться, сделку. Или хорошие откупные или серьезные неприятности, благо поводов осудить кого угодно на почти законных основаниях, любая власть найдет много и быстро. Народ в бутылку лезть не стал, моментально смекнув, что любой мир лучше доброй ссоры. И в результате достаточно известный в определенных кругах штраубы стал неожиданно для себя обладателем небольшого, но притом весьма прибыльного поместья. Уже неплохо, во всяком случае, сухую корку грызть не придется. Учитывая, что последняя граф пару раз было дело, испытал на себе, отказываться он не стал, да, в согласии не первым, но и не в числе последних. Это оказалось мудрым решением. Те, кто упорствовал, и впрямь гребли. Не смертельно, но больно. А так и своего не упустил, и вроде бы не подлец. Поступил, как все, и только. Но когда Штраубе это рассказывал, смотрел он исключительно в пол, и лицо было краснее свеклы. рано выслушав это, лишь кивнул. Однако пища для размышления появилась, Если все эти годы одной из версий нападения на замок, уютно расположившейся в его голове, было именно желание короля поправить свои финансовые дела за счет богатого подданного, то сейчас она рухнула на глазах. Штрау бы попросту назвал число тех, чье молчание король вынужден был купить. И получилась интересная картинка. Даже считая по минимуму затраты на это, превзошли сумму полученного раза в полтора, а то и больше. Король не мог не просчитать такой вариант, дураком он никогда не был. Тогда в чем смысл всех этих телодвижений? Или все же? Не все рассчитал? Тем временем Штраубе продолжил свою исповедь. Очень похоже, ему давно хотелось высказаться, и он просто воспользовался удачным моментом. Впрочем, следующий этап его жизни оказался скорее бытовым, во всяком случае, к судьбе погибшего друга отношения не имеющим. Проще говоря, Штрау бы женился, и, как ни удивительно, это простое с виду действа оказалось практически криминальным. В жизни бывает всякое: случается, родственники обесчещенной девицы ведут жениха к алтарю, подталкивая его пониже лопаток острыми предметами. Случается, что он сам выкидывает их из окна. А бывает, до да елки-палки, тут проще перечислить то, чего не бывает. Но все же вариант, выпавший на долю штраубы, сложно было назвать совсем уж рядовым. Как оказалось, его поместье занимало, помимо прочего, еще и весьма выгодное положение. Единственный на многие километрах участок берега, удобный для швартовки судов, да еще и с дорогой. За счет этого, собственно, владельцу в карман падала едва ли не половина доходов, но ну вот здесь-то и оказался нюанс. Помимо официальных маршрутов, там проходил еще один, весьма серьезный. Какой именно? Да контрабандный. Какой же еще?